Даже наших богов люблю, как риторические фигуры. И Ахаю, куда я отправляюсь с нашим тучным, тонконогим, несравненным, божественным императором Августом, Периодоникием, Геркулесом, Нероном. Периодоники – постоянный победитель в состязаниях. Он даже развеселился от одного предположения, что мог бы принять веру галилейских рыбаков, и начал в полголоса напевать: "Зеленью мирта я обовью блестящий свой меч, следуя в этом гармодию и ариста гитону." Гармодии и Аристогетон в 514 году до эры убили Гиппарха, брата афинского тирана Гиппия. Их имена стали нарицательными для обозначения борцов против тирании. Но умолк, когда раб поминователь объявил, что прибыла евника. Вскоре после ее прихода был подан ужин, во время которого после нескольких песен, исполненных Кефаредом, Вениций рассказал Петронию о посещении Хилона и о том, как это посещение навело его на мысль отправиться прямо к апостолам, причем появилась эта мысль как раз тогда, когда Хилона секли. Петроний, которого опять начала одолевать дремота, провел рукою по лбу и сказал, «Мысль была хорошая, раз хорош результат».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 Да будь проклят анцей и поездки Агенобарба! Я трижды, четырежды счастлив, что не так умен, как Петроний. Не то мне пришлось бы ехать еще и в Ахайю. А пока миг расставание мне усладит мысль о тебе. Всякий раз, как только смогу, буду верхом приезжать в Рим, чтобы насытить глаза лицезрением тебя и слух нежным твоим голосом. А когда приехать не смогу,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 Время было известно, что император намерен по дороге посетить Остию.